сие известно как добрая главная часть того что называется глубочайшей сутью освобождения через слушание напоминание ясное наставление о подготовке к встрече с моментом истины в промежуточном состоянии при поисках нового рождения сит по бордо сит по бордо го те салдеп тхдол В нашей рукописи книга 2 непосредственно переходит в книгу 1. В ксилографической версии Бардот Хёдол разделен на две явно отдельные части, при этом первые четыре листа второй книги, в отличие от нашей рукописи, содержат краткое изложение вводных частей первой книги. книга вторая в ней имеет следующее название бордо тхёдол чен молай сит па бордо инго те жусо что означает здесь излагается подготовка к встрече с моментом истины в промежуточном состоянии при поисках земного существования то есть перерождение из великого освобождения через слушание на уровне после смерти Сущность всех вещей одна и та же, совершенно спокойная и уравновешенная и не выказывает признаков становления, однако невежество в своей слепоте и заблуждении не имеет представления о просветлении и по этой причине не может истинно познать все те состояния различия и действия, которые характеризуют явление Вселенной. Ашвакхоша – пробуждение веры. Выражение почтения. Всем божествам, покровителям, гуру смиренно выражается почтение. Пусть снизойдут они и даруют освобождение в промежуточном состоянии. Буквально сделайте так, дабы в промежуточном состоянии произошло освобождение, прямое обращение к божествам, покровителям и гуру. переведенные нами в третьем лице для лучшего соответствия контексту. Вступительные стихи. Выше, в великом Бардо-Тхёдол, давалось учение о бордо называемом Чоньит. Теперь же о бордо называемом Ситпа, яркое напоминание предстанет. Первое. Мир после смерти. Вводные указания тому, кто проводит обряд. Несмотря на то, что до сих пор при нахождении усопшего в Чунид-Бардо ему неоднократно напоминали о том, что его ждет, он может быть не из тех, кому прекрасно ведома настоящая истина, и не из тех, кто обладает хорошей кармой. Если же он из тех, кто обладает злой кармой и не ведает истины, или же из-за влияния злой кармы поражен страхом и ужасом, узнавание будет для него затруднено. Такие добираются до 14 дня, и для того, чтобы снова настроить их правильно, следует читать то, что следует далее. Тело бордо, его рождение и его сверхъестественные способности. Помолившись трем телам и прочитав молитву, призывающую помощь Будд и Батхисатв, обратившись к усопшему по имени три или семь раз, молви так: "О, высокородный, слушай внимательно и запомни, что рождение в адских мирах, в мире девов и в этом бордо называется сверхъестественным рождением". Зюкья, что означает родиться в чужом обличье или родиться сверхъестественным образом, то есть сверхъестественное рождение. Как далее разъясняется в тексте, процесс рождения в состояниях после смерти совершенно не похож на тот, который известен на Земле. Действительно, примерно через три с половиной дня... В тексте вместо трех указано четыре... что вероятно связано с ошибкой переписчика. После твоей кончины, когда ты пребывал в Чониит бордо и перед тобой возникали сияния мирных и гневных, ты из-за страха не смог узнать их и, погрузившись в обморок, переместился дальше. Затем же, когда ты очнулся от обморочного состояния, твой узнающий должен был подняться в свое первозданное состояние, и должно было возникнуть сияющее тело, напоминающее прошлое тело. Считается, что такое возникновение или рождение тела Бордо, происходящее примерно через 3,5 дня после смерти, то есть по истечении 3,5 или 4 дней, по сравнению с пренатальным периодом, обычно проходящим во сне или сновидениях, или в бессознательном состоянии на земном уровне, происходит мгновенно. Для объяснения этого процесса тибетские гуру используют образное сравнение, подобно форели, выпрыгивающей из воды. Это реальный процесс рождения в промежуточном состоянии, аналогичный рождению в нашем мире. Так говорит тантра. Тело на вид из плоти, напоминающее прежнее, и то, что должно родиться, наделенное всеми чувствами и способностью беспрепятственного передвижения, обладающее чудесными кармическими свойствами, видимое для чистых божественных глаз существ, пребывающих в бордо подобной природы. Итак, вот учение. Это сияющее тело, о котором говорится, как о напоминающем прежнее и то, что должно родиться, то есть человек будет иметь тело точно такое же, как тело из плоти и крови, бывшее человеческое тело склонностей, также будет наделено такими же определенными признаками и красотами совершенства, какими обладает существа высшей доли. Сие тело, Рожденное желанием есть галлюцинация мысли формы в промежуточном состоянии и называется телом желания. В это время, если тебе суждено родиться девом перед тобой возникнут видения мира девов Также, где бы тебе не суждено было родиться либо асуром, либо человеком, либо животным, то есть эзотерически человеческим существом, подобным животному. Либо претой, либо в аду тебе явится видение сего места. Соответственно, слово «прежнее» в цитате означает, что пока длились эти три с половиной дня, ты в силу привычки думал, что у тебя такое же тело, как прежнее тело из плоти и крови, которым ты обладал в твоем прежнем существовании. Иными словами, рожденная привычкой или кармическое пристрастие к сенсорическому существованию, возникающее из жажды жизни, из желания родиться, является единственной причиной обладания телом, человеческим или иным. Целью, которой должен достичь верующий, является не становящаяся, не рожденная, не сотворенная, не нирвана. И слово «родиться» Используется здесь, потому что впоследствии перед тобой появится место твоего будущего рождения. Посему в целом выражение прежнее и то, что родится, относится к этому, то есть к телу из плоти, которое было только что покинуто, и к телу из плоти, которое будет получено при рождении. В это время не поддавайся тем видениям, что явится тебе. Не испытывай к ним влечения. Не будь слабым. Если, поддавшись слабости, ты возлюбишь их, тебе придется блуждать по шести лока и испытывать страдания. Вплоть до вчерашнего дня ты не смог узнать Чонит Бардо и в своих блужданиях добрался до сих пределов. Теперь, если хочешь постичь настоящую истину, то должен, не отвлекаясь, погрузить свой ум в состояние Ничего не делание, невосприятие, пустоты, незатемненное, первозданное, яркое состояние своего разума, состояние, с которым тебя познакомил твой гуру. Здесь предполагается, что еще находясь в человеческом мире, усопший усвоил какие-то элементарные учения, по крайней мере, касающиеся умственной концентрации или контроля, надмыслительными процессами, достаточной для того, чтобы достичь состояния неформирования мыслей, описанного как состояние ничего не делания, ничего не хранения, неизменного первозданного ума, что является состоянием йоги, которое по Танджали в своих афоризмах йоги определяет как подавление трансформации мыслительного принципа. Другой перевод того же отрывка «йога» — это сдерживание изменений ума. Рама Прасад Сутры Йоги Патанджали. Таким образом, ты обретешь освобождение, избежав необходимости входить в детородное лона. Но если ты не сможешь узнать себя, тогда, кем бы ни были твое божество-покровитель и твой гуру, «Медитируй на них в состоянии сильнейшей любви и смиренного доверия, представляя, что они отбрасывают тень на макушку твоей головы». Или непосредственно над, или буквально, как будто находящейся на макушке твоей головы. Здесь заключен оккультный смысл, брахманическое отверстие, через которое обычно принцип сознания покидает человеческое тело, или временно, когда человек находится в йогическом трансе, или насовсем в момент смерти, расположенном на макушке, и если мысленный образ будет находиться непосредственно над этим отверстием, тогда тот, кто вызывает этот образ, получит весьма ощутимую психологическую или духовную поддержку. Это имеет огромное значение. Не отвлекайся. Указание к тому, кто проводит обряд. Говори так, и если этим будет достигнуто узнавание, исчезнет необходимость блуждать в шести шестилока и будет достигнуто освобождение. Если же, однако, из-за влияния плохой кармы узнавание затруднено, тогда скажи следующее. «О высокородный, слушай снова!» наделенное всеми чувствами и способностью беспрепятственного движения, означает, что хотя, возможно, при жизни ты был слепым, глухим или хромым, тем не менее, на этом уровне после смерти твои глаза увидят формы, твои уши услышат звуки, и все другие твои органы чувств будут безупречными и отличаться необыкновенной остротой. Поэтому о теле Бордо говорится как о наделенном всеми чувствами. Это состояние существования, в котором ты сейчас пребываешь, признак того, что ты умер и блуждаешь в Бордо. Постарайся уяснить это. Помни учение, помни учение. О высокородный, беспрепятственное движение означает, что поскольку твой разум отделился от своей оболочки, оболочка это человеческое тело, которое было покинуто. То твое настоящее тело является не телом из грубой материи, но телом желания, и поэтому сейчас ты обладаешь способностью проходить через любые скалистые образования, холмы, валуны, землю, дома и сквозь саму гору меру беспрепятственно. Эта способность, сверхъестественная в человеческом мире, является нормальной в четырехмерном состоянии после смерти. В человеческом мире эти способности, присущие всем людям, можно развить и тренировать с помощью йоги. Будда так описывает некоторые из них. В этом случае предположим, что существо обладает мистическими силами. Из одного он может принимать сразу множество форм. Имея множество форм, может становиться одним, Из видимого может превращаться в невидимого, он беспрепятственно перемещается на другую сторону стены или укрепления, или горы, словно по воздуху он ступает по воде, не разделяя ее, словно по твердой земле. Он путешествует по небу со скрещенными ногами, словно птицы на крыльях. Брахмана Вага, Ангутара Никая. Ты можешь пройти везде, за исключением Будг-Гаи и материнского лона. Ты можешь пройти даже сквозь царя гор, саму гору Меру. И туда, и обратно беспрепятственно. Если ранее усопший не был наделен очень высокой степенью духовного просветления, то он не может по своему желанию сознательно попасть в эти два места, ибо из Будгай как великого психического центра, и из материнского лона, как уготованного пути к перерождению, исходят такие физические ослепительные сияния, что обычная ментальность будет охвачена страхом так же, как тогда, когда в Бордо возникают различные сияния, и поэтому будет их избегать. Это также признак того, что ты блуждаешь в Ситпа-Бордо, Помни учение гуру и молись сострадательному владыке. О, высокородный! Истинно ты наделен властью совершать чудесные действия. Зу-тюл. Зу означает способность изменять свою форму, а тюл – способность изменять свой размер и количество, по своему желанию, появляясь или исчезая, как один или множество, становясь большим или маленьким. Если такая способность развита во время пребывания на земле с помощью йогических практик, то она становится постоянной способностью человека и может быть использована в теле или вне тела, как, например, в бордо Которая, однако, не является результатом самадхи, но способностью, возникшей в тебе естественным путем и, следовательно, имеющей природу кармической силой. Здесь подразумевается, что усопший обладает чудесной способностью в результате его пребывания, благодаря действию кармы, в промежуточном состоянии, где такая способность естественна, а не благодаря достоинствам, накопленным путем занятий йогой во время пребывания в человеческом теле. Ты способен в мгновение пересечь четыре континента, что окружают гору Меру. Или же можешь в миг прибыть в любое место, какое пожелаешь. Ты обладаешь способностью добраться туда за то время, необходимое, чтобы согнуться или выпрямить руку. Будь равнодушен к этим способностям, позволяющим создавать иллюзии и изменять форму. Будь к ним равнодушен. Наиболее проницательный излам учит ученика, что обретение психических способностей не должно быть для него самоцелью, ибо пока ученик не будет нравственно готов к их использованию, они представляют собой серьезную помеху для его более высокого духовного развития. Он может безопасно пользоваться ими лишь тогда, когда полностью овладеет своей более низкой или страстной природой. Для этих сил нет ничего невозможного. Сейчас ты обладаешь способностью использовать их по своему желанию. Знай это и молись своему гуру. О высокородный, видимое божественным глазам подобной природы, означает, что все существа одинаковой природы, имея одинаковую конституцию или уровень знания в промежуточном состоянии, увидят друг друга. Ламы говорят, что кроме нормальных человеческих глаз с их ограниченным зрением Существует еще пять видов глаз. Первое – глаза инстинкта или глаза плоти, подобные глазам хищных птиц и зверей, которые в большинстве случаев обладают большим диапазоном зрения, чем глаза человека. Второе – небесные глаза, подобные глазам дэвов, способным видеть мир людей так же хорошо, как свой собственный. а также прошлые и будущее рождение существ в обоих мирах на протяжении многих жизней. Третье – глаза истины, подобные глазам бодхисаттв и архантов, способные заглядывать в прошлое и будущее на сотни мировых периодов, или кальп. Четвертое – божественные глаза наиболее высокоразвитых бодхисаттв, способные видеть на миллионы мировых периодов, которые были и которые будут. И пятое – глаза мудрости Будд, способные видеть подобным же образом сквозь вечность. К примеру, те существа, коим суждено родиться среди девов увидят друг друга и так далее. Не испытывай к ним безумную любовь, когда увидишь их, но медитируй на сострадающем. Видимые божественным глазам подобной природы означает также, что девы, будучи рожденными чистыми в силу своих заслуг, видимы чистым божественным глазам тех, кто практикует тхьяну. Они не будут видеть их все время. Умственно сосредоточившись на них, они их увидят, а не сосредоточившись не увидят. Иногда даже во время занятия тхьяной они могут отвлечься и не увидеть их обычно увидеть девов можно только лишь тогда когда ясновидение является результатом тхьяны или существует от природы у определенных особенно одаренных ясновидящих и направлено на мир девов однако иногда девы появляются неожиданно в трепиае как и в канонической литературе северного буддизма встречаются многочисленные упоминания о видениях и неожиданных явлениях девов так же как в христианской и мусульманской священной литературе встречаются многочисленные упоминания об ангелах характеристики существования в промежуточном состоянии о высокородный обладатель такого тела увидит родные находящиеся на земле места и родственников как бывает во снах ты увидишь своих родственников и знакомых и заговоришь с ними, но не получишь ответа тогда увидев как они и семья твоя плачут ты подумаешь я мертв что же мне делать и ощутишь величайшую муку как рыба выброшенная из воды на раскаленные угли такие муки ты будешь испытывать сейчас, но жалость к себе уже не даст тебе ничего. Если у тебя есть божественный гуру...» Здесь имеется в виду божественный гуру семьи Девья-Укха. «Помолись ему, помолись божеству-покровителю, сострадающему. Пусть даже ты и ощущаешь привязанность к своим родственникам и знакомым, она не принесет тебе пользы. Посему откажись от привязанности». «Помолись сострадательному владыке, у тебя не будет ни печали, ни страха, ни трепета. О высокородный, когда тебя понесет туда-сюда непрекращающийся ветер кармы, твой разум, лишенный опоры, уподобится перу, что швыряет ветер, скачущий на коне дыхания». Карма, подобно непрекращающемуся ветру, постоянно находится в движении. И разум, не имеющий опоры в виде человеческого тела, является ее игрушкой. Непрестанно и помимо своей воли ты будешь блуждать. Всем, кто оплакивает тебя, ты скажешь «Вот я, не плачьте». Но они не услышат тебя, и ты подумаешь «Я мертв». И в это время ты снова почувствуешь себя очень несчастным. Не печалься. Будет серый сумеречный свет и днем, и ночью, и во все времена. Йоги объясняют это, говоря, что в теле бордо которое является телом желания, порожденным умом, и не имеет нервной системы земного тела, свет солнца, луны и звезд, невидим усопшему. В состоянии после смерти можно увидеть лишь естественный свет природы, который средневековые алхимики и мистики называли астральным светом. И якобы этот астральный свет повсеместно рассеян в эфире подобно земным сумеркам. Тем не менее, он достаточно ярок для глаз, для существ, пребывающих в Бордо, которые имеют эфирную структуру. В таковом промежуточном состоянии ты будешь пребывать один два три четыре пять шесть или семь недель до сорок девятого дня сказано что обычно смертные испытывают несчастье сит по бордо около двадцати двух дней но здесь все определяет карма и посему точный срок неизвестен о высокородный примерно в это время лютый ветер кармы ужасный невыносимый ударит тебе в спину с жуткой силой и понесет тебя вперед. Не бойся его, это твоя собственная иллюзия. Перед тобой появится густая страшная тьма, и из середины ее донесутся такие устрашающие крики, как «Бей! Убей!» и другие подобные угрозы. Обитатель Бордо из-за кармического воздействия себелюбия приобретенного во время пребывания в человеческом мире, одержим верой в то, что все другие существа в Бордо настроены враждебно по отношению к нему. Отсюда у него, как в кошмарном сне, возникают эти страшные галлюцинации. Не бойся их. В случаях с людьми, имеющими много дурной кармы, порожденные кармой плотоядные ракшасы или демоны вооруженные различным оружием, закричат «Бей! Убей!» и так далее, производя ужасающие шумы крики. Они устремятся на такого человека так, словно бьются друг с другом за то, кто первый ухватит добычу. Также наступят иллюзорные видения, в которых его будут преследовать различные ужасные хищники. Также появится снег, «Дождь, тьма, свирепые ураганы и видение того, что за ним гонится множество людей. И будет грохот обрушивающихся гор и разъяренных потоков разливающихся морей и рев огня и свирепые ветры». В шести доктринах, трактате о практическом применении различных йогических учений, которые мы перевели с тибетского оригинала, имеется параллельный отрывок в котором эта мысль излагается более подробно. если человек не найдет путь в течение второго бордо то есть во время чуниид бордо тогда он услышит четыре звука называемые звуками вызывающими священный трепет от жизненной силы первые элементы земли будет исходить звук подобный обваливающимся горам от жизненной силы первоэлемента воды звук подобный шуму разбушевавшихся океанских волн от жизненной силы первогоэлемента огня звук словно от пылающих лесов от жизненной силы первогоэлемента воздуха звук подобный одновременно грохочущим раскатом тысячи граммов здесь описаны психические последствия процесса разрушения называемого смертью влияющего на четыре более материальных первоэлемента, составляющих совокупность человеческого тела. Первые элементы эфира не упомянут, потому что лишь в этом первоэлементе, то есть в эфирном теле или теле Бордо, продолжает существовать принцип сознания. Когда возникнут эти звуки, испугавшись их, человек побежит от них, куда глаза глядят, не разбирая дороги, На пути его встанут три ужасные пропасти – белая, черная и красная. Они будут глубоки и вызывать ужас, и возникнет чувство, что вот-вот упадешь в них. О, высокородный, на самом деле это не пропасти, это гнев, похоть и глупость. Эти пропасти – кармические иллюзии, символизирующие три порочных страсти – а падение в них символизирует вход в лона перед новым рождением. В то время пойми, что ты пребываешь в Сидпабардо, воззвав к сострадающему. Искренне молись ему так, «О, сострадающий владыка и мой гуру, и драгоценные три тела, не допустите, чтобы я такой-то провалился в несчастливые миры. Постарайся не забыть сие». Другие, накопившие заслуги и искренне отдавшие себя служению вере, испытают различные приятные удовольствия, счастье и облегчение в полной мере. Но тот вид никаких существ, которые не заслужили награды и не сотворили плохую карму, не будут испытывать ни удовольствия, ни боли, но нечто вроде тусклого и тупого безразличия, о высокородный. «Посему, что бы ни случилось, какие бы приятные удовольствия ты не испытывал, не увлекайся ими, не пристрастись к ним, но думай, пусть эти заслуженные радости будут моим даром, гуру и трем телам. Избавься от слепой привязанности и страстных желаний, пусть даже ты не испытываешь удовольствия или боли, но лишь безразличия». «Сохраняй свой разум в сосредоточенном состоянии медитации на великом символе, но не думай, что медитируешь». Йом-мет-енг-мет равно «не медитация плюс не отвлечение». Имеется в виду состояние умственного сосредоточения, в котором не допускается возникновение мысли о самой медитации. Это состояние самадхи. Если человек думает о том, что он медитирует, одна лишь эта мысль мешает медитации. Отсюда и это предупреждение усопшему. Это имеет огромное значение.